Глава сорок седьмая. Три агента из Вернонского комиссариата методично, буквально по дециметру, обшаривали дно ручья. Нельзя сказать, чтобы они так уж верили, что выловят что-нибудь существенное. Мэр верни говорил, что коммунальные службы чистят русло каждый месяц. «Это самое малое», — заявил он, — «что мы можем сделать для скромного ручья, носящего гордое звание» главной водной артерии французского импрессионизма, и мы это делаем. Мэр их не обманывал. Несмотря на все старания полицейских, улов оказался весьма скромным. Пара размягших картонных коробок, банка из-под газировки, куриные кости. И весь этот ерундовый мусор отправится на анализ в полицейскую лабораторию. Сильвио Бенавидиш засыпал на ходу, глаза слипались Так ничего не стоит, подумал он, навернуться и разбить себе голову. Любой раны может оказаться достаточно, чтобы человек потерял сознание и рухнул лицом в воду, после чего захлебнулся и утонул. Настроение у Сильвио тем утром было отвратительное. После разговора с Лоренсом Серенаком он так и не лег спать. Медсестры настойчиво выпроваживали его домой, но он не обращал на их советы внимания. В конце концов, статус полицейского давал ему некоторые преимущества.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 Амаду Канди наверняка слышал о ней, как и Мурваль. Из какого боку сюда приплылась история про мальчика, утонувшего ровно на том же месте в 1937 году. Как его звали? Ах да, Альбер Разальба. Причем тут поздравительная открытка ко дню рождения, адресованная одиннадцатилетнему ребенку. И зачем на нее наклеена бумажка с цитатой из Арагона? преступно мечтать ждет виновного Кара». Что означают эти слова? а цифры на обратной стороне фотографии запечатлевших любовниц мурваля Он чувствовал, что каждая из этих деталей является частью общей картины, каждая важна, но как собрать их вместе? Сильвио смотрел на Серенака. Он никак не мог понять, то ли патрон действительно с интересом слушает рассуждения Очкарика, специалиста-геолога, то ли только делает вид, что ему интересно. Проблема в том, что Серенак...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 Но, по его мнению, Стефани Дюпен с равным успехом могла претендовать как на роль потенциальной жертвы, так и на роль главной подозреваемой. Он сказал об этом Серенаку, но тот упрямая ослиная голова просто от него отмахнулся. Ему важны не факты, а внутренние чувства. Что тут поделаешь? За прошедшую ночь Сильвио много чего передумал. Он признался себе, начальник нравится ему не меньше, чем понравился Беатрис. Вот ведь парадокс. Они такие разные.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 Его мгновенно окружили остальные. Лувель погрузил в песок обе руки. Как только он извлек из воды какой-то прямоугольный предмет, геолог подставил под него пластиковый ящик, в который стряхивали песок. Постепенно всем стало ясно, что это за предмет. Его находка оказалась ящиком для красок. Сильве вздохнул. «Опять мимо. Наверное, кто-то из художников выбросил». Во всяком случае, точно не Морваль. Тот собирал картины, но сам их не писал. Луэль аккуратно поставил находку на берег. Геолог начал просеивать осыпавшийся с ящика песок через решето. «Сколько он там провалялся?» — спросил агент муриник к кому конкретно не обращаясь. Геолог сверился со своими приборами. «На первый взгляд, не больше десяти дней», — ответил он. Ящик, похоже, бросили в реку не позднее вчерашнего дня и не раньше того дня, когда был убит Морваль. 17 мая шел дождь, а лювиальные отложения, принесенные дождем, имеют свои отличительные особенности. После 17-го дождей больше не было, для надежности накинем пять дней до и пять после. Сильвио вылез на берег. Теперь и он заинтересовался. Значит, ящик пролежал на дне реки не больше десяти дней». То есть его могли кинуть в воду как раз в день убийства. С другой стороны к ящику подошел серинак «Давай, Сильвия», — сказал серинак «Эта честь должна принадлежать тебе, ты ее заслужил. Так что вперед открывай». Он подмигнул заместителю. «Только чур добычу делим на пятерых». «Как у пиратов. За что тебя люблю, так это за понятливость». «Инспектор, биновидишь?» Не заставил просить себя дважды и поднес ящик к глазам, чтобы лучше рассмотреть. Старое дерево, покрытое лаком. Несмотря на многодневное пребывание в воде, ящик хорошо сохранился, даже не разбух. Сильвео пригляделся к полустершейся фирменной марке. Под фигуркой крылатого дракона красовалась надпись за заглавными буквами. «Винзор энд Ньютон». Чуть ниже и помельче значилось «The World's...» «Файнест артист материалс». Даже не разбираясь в подобного рода вещах, Беновидиш уверенно предположил, что ящик старинный, американский и дорогой. Нужно будет навести справки. «Ну что ты, открываешь или нет?» — нетерпеливо произнес Серенат. «Надо же узнать, что мы нашли. Золотые монеты, драгоценности, карту острова сокровищ». Людовик Мори расхохотался, — То ли ему так понравилась шутка патрона, то ли, напротив, он счел ее дурацкой. Инспектор Беновидиш, по-прежнему не торопясь, приподнял крышку. Несмотря на покрывавшие петли налет ржавчины, ящик открылся легко, как новенький. Сильвио ожидал увидеть внутри кисти, тюбики, краски, палитру, губку, одним словом, обычные причиндалы художника. Господи! Инспектор Беновидиш едва не выронил ящик. Господи, в голове у него помутилось. А что, если он с самого начала ошибался? Что, если прав как раз Сиренак? Он покрепче сжал деревянный ящик и крикнул. — Господи, патрон, идите сюда, скорее! Сиренак приблизился. За ним Морис Луэлем. Изумление инспектора бинавидиша заинтриговало всех. — Сильвио показал им открытый ящик. Полицейские уставились на находку с опасливым почтением, как православные паломники на византийскую икону. На светлой древесине крышки все увидели вырезанную ножом надпись. «Она моя. Здесь, сейчас и навсегда». Фраза заканчивалась двумя перекрещенными черточками. Крест. Знак смертельной угрозы. «Черт!» — воскликнул инспектор Серенак. «Кто-то зашвырнул этот ящик в реку меньше десяти дней назад. Может быть, даже в день убийства марваля Он утер рукавом выступившие на лбу капли пота. «Сильве», — обратился он к помощнику. «Надо быстро найти эксперта-графолога и сравнить почерк с почерками всех жителей деревни. Первым в списке пойдет Жак Дюпен». Серенак посмотрел на часы.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 Это была гениальная идея, Людо. Наконец-то у нас появилась реальная улика. Мори улыбался во весь рот, не дать не взять двоечник, отхвативший пятерку. Сильвеобина, видишь, по привычке не спешила разделить всеобщий энтузиазм. Разумеется, Патрон тоже прочитал надпись «Она моя здесь, сейчас и навсегда» по-своему. Для него под словом «Она» подразумевается «одна единственная женщина»,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 В солнце тем временем зашло за донжон мельницы Шеневьер, тень которого упала на место преступления. Пора было закругляться. Сильвио Бенавидиш напоследок поднял глаза к верхнему этажу башни. Он мог бы поклясться, что видел, как за окном шевельнулась занавеска. Но секундой позже выбросил эту мысль из головы. Ему хватало и других забот.